Глава 24. Маски долой. Жаром меня вдало так, что даже скаф не спас. Ощущения были такие, что я решил, будто скафа на спине у меня и не осталось. Кожа прямо так ныла. Представляю, как досталось этому уроду Айзику или как там его. Я едва только понял, что должно случиться. Даже скорее просто пытаясь спастись от приближавшейся к нам твари, тащил его за шиворот к дверям. Но ну, когда волна жара ударила по нам, продолжил начатое. Так вот, моему пленнику здорово досталось. На его лице не осталось волос, кожа была красной, кое-где даже волдырями покрылась. Вот только это его как-то совершенно не беспокоило. Он не сопротивлялся, не пытался отбиться или вырваться из моей хватки, а просто оторопело глядел куда-то назад, мне за спину, туда, где во внезапно вспыхнувшем взрыве, или что это было, сгинула тварь. Он глядел и постоянно повторял, как заведенный. — "О нет, она погибла, погибла". О великая мать, простите, глупцов, ведь они не понимают, что делают глаз пустоты смеялся и его мудрость заткнись я не выдержал всего этого и остановившись врезал ему кулаком в лицо видимо несколько не рассчитал силы так как удар его моментально вырубил я же сделав глубокий вдох стараясь успокоиться оглянулся м да чтобы там ни случилось но мне это было на руку точки взрыва не осталось ничего ни твари полушек нам ни странных наростов которые были ничем иным, как гнездом или инкубаторами кладовыми с пищами для подрастающих где-то тут неподалеку личинок но что же это было мне показалось или я видел сергеевича неужели они погибли я продолжил путь Дошел-таки до двери, таща за собой психа, не без труда открыл дверь и вышел в коридор. Только там, когда дверь за нами закрылась, я облегченно выдохнул. Вот теперь вроде как в безопасности. Скользнув равнодушным взглядом по пленнику, все еще находившемуся в отключке, я уставился на бирку, где были инициалы и фамилия. Аберк. Теперь я уже знал, что этого урода зовут иначе. но откуда он взял этот конбес? Фамилия имя на них. Неужели это просто совпадение? Но не мог, не мог Калик оказаться здесь. Он ведь забракован для миссии. Он ведь сломался еще там, на земле, после прохождения этого чертова теста, который затребовали бюрократы и чинуши. Я не мог терпеть. Не стал откладывать этот вопрос и достал свой планшет. Сеть работала, и я мгновенно подключился к базе, открыл список участников третьей волны. Алекс Берг, старший помощник. Наверное, я бы все еще надеялся, что это какое-то чудовищное совпадение, что это не только одна фамилия, но еще и тезка. Однако в профиле имелась и фотография. Так что любые сомнения, любые мои предположения тут же посыпались. Чёрт, да как так? Почему он здесь? Как он смог это сделать? Конечно же, чуть успокоившись, я смог сам себе ответить на этот вопрос. Браун помог. Алекс не тот человек, который просто смирится с тем, что ему сказали. Он из кожи вон вылезет, но докажет, что насчет него ошибаются, что он может, что он. Псих очнулся, и я практически сразу схватил его за грудки. Где Берг? Что с ним стало? Пленник скорчил постную мину и промямлил: "Он не понимал, не захотел понимать". Единение с Великой матерью было великим даром, который он отверг. Не возвысился из-за своей глупости. Что с ним? прямо таки прорычал я. Не беспокойся. Я помог ему, освободил его. Пусть и не сам добровольно, но один с ними он слышит и понимает глаз пустоты. Он слышит голос Великой Матери. Я взвыл в голос, едва только осознал, что значит его слова. В это мгновение меня словно бы волной накрыло, и я начал бить это существо, которое даже человеком уже назвать было нельзя. Бил со всей силы, мой кулак поднимался и опускался ровно до тех пор, пока у меня попросту не закончились силы. Самообладание или, скорее, способность мыслить вернулись ко мне лишь тогда, когда я уже попросту не мог поднять руки. После этого я не без труда поднялся, отошел и попытался унять дрожь, которая меня била. Мои кулаки, на которых я содрал кожу до костяшек, непрерывно ныли, но до этого мне не было дела. Сейчас меня мучила боль не телесная, а душевная. Ко мне пришло сознание того, что стало с моим братом. Ну как же так? Как так? Ведь этого просто не могло быть. Как он сюда попал? Как он смог полететь в Алькари? А главное, почему он был так неосторожен? Почему позволил сделать с собой то, что Я мотнул головой. Не хочу даже думать об этом. Он уже мертв, Ему не помочь. Усилием воли я запретил себе думать о брате, как ранее запретил думать о Норе и остальных. Сейчас не до того. Время для траура еще будет, а пока Честер я завертелся на месте, пытаясь понять, с какой стороны услышал голос. А вот собственно откуда Из -за ближайшего угла появились Марлины Митчелл. Последний шел, прихрамывая, опираясь на Марлин. Девушка сразу же ненавидящим взглядом уставилась на лежащего на полу пленника. Ты его поймал? Что это с ним? Я повернул голову и тоже поглядел на пленника. М-да. Одел я его до неузнаваемости, прямо такие лицо в отбивную превратил. Вообще-то подобные вспышки гнева для меня не да и не припомню я за собой, чтобы настолько меня накрывало. Похоже, так мой разум, мое тело нашло способ выплеснуть стресс, усталость, накопившиеся переживания и злость. Упал, буркнул я. Ни хрена себе упал, хмыкнул Мичу. Да ты его делал так, что он и говорить не сможет. А зачем это тебе, поинтересовался я. О чем ты собирался с ним говорить? Ну, узнать, где остальные наши, узнать, как добраться до мостика. Наших нет, тяжело вздохнув, ответил я. Перед глазами само собой промелькнуло воспоминание. Человек росший стену, его слова, последовавшие за этим взрыв и волна жара. "Ну что всех?" ахнула Марлен. "Я лишь шкинул? Тогда пусть отведет нас к мостику", продолжал стоять на своем Мичел. "Да это уже не требуется", ответил я. "Собственно, что мне теперь мешает использовать свой допуск на полную катушку?" Как-то, когда мы только выбирались, и я искал Митчелла Марлен. Особое не было времени засесть где-то в безопасном месте и проверить, что я могу сделать, к чему могу получить доступ. Теперь это время было, и я, так и не спрятавший планшет, вновь вошел в сеть. Правда, в этот раз уже ни от кого не и даже не пытаясь действовать незаметно. Зачем? собственно, зря я не сделал это раньше. Теперь имея план шара, хотя бы стало понятно, куда идти. Проблема же заключалась в том, что шар был, конечно, не огромен, но все же довольно-таки большой. В нем имелось пять палуп или этажей уровней. Каждая из них имела специализацию: желая техническая, вспомогательная и так далее. Нам повезло в том плане, что мы находились именно на жилой палубе, ведь только с нее можно было добраться до мостика. Тем не менее, беспланно это сделать было бы затруднительно. Часть помещений и коридоров были заблокированы, причем так, что даже с моим уровнем доступа открыть дверь было нельзя. Совершенно не представляю, кто это придумал и зачем устроил столь извращенный лабиринт. Однако не имея карты, добраться до места назначения было бы просто нереально. Сейчас же мы уверенно шли к цели. Шли мы не особо быстро. Приходилось поддерживать раненого Митчелла, который самостоятельно передвигаться уже не мог. Но ну, если мог, то существенно снизил бы нашу общую скорость. Да еще и пленник у нас имелся, которому попросту за спиной связали руки с помощью троса, взятого у мичлева. Когда мы брели по очередному коридору мимо кают второй смены, Марлин вдруг остановилась, пошатнулась и чуть не упала. Затем и вовсе уперлась спиной о стенку, схватилась за сердце. Что? Я тут же подскочил к ней. Сердце схватило, прошептала она. Все внутри горит, болит, будто будто ударили со всей силы. Хреновые дела. Личинки в ее теле уже приступили к трапезе, и времени у нее уже практически совсем не осталось. Ну и ничем помочь ей я не могу. Хотя Стоп. Я вспомнил, что совсем рядом находятся каюты, А в каюте коридора комната гибернации, где стояли капсулы для всей смены. «Идем туда, есть идея. Марлин с недоверием уставилась на меня, затем перевела взгляд на капсулу. Что? Ты сбрендил? Я туда не полезу. У тебя нет выбора. Это позволит хоть как-то выиграть время, парировал я. Пока мы доберемся до центра связи, пока сможем вызвать помощь. Сколько на это понадобится? Явно не несколько часов, может даже и не несколько суток. А неделя или две ты столько не проживешь». Сутки, усмехнулась она. В лучшем случае завтра, послезавтра этих тварей уже будет не достать. Я о том и говорю. Гибернацию все замрет, не будет иметь значения, а когда прибудет помощь, в гибернации мой организм станет на паузу, ответила она. А что будут делать твари без понятия. Без кислорода они впадают в спячку, думаю, и здесь должно произойти нечто подобное. Может, сдохнут предположил Митчелл. Вряд ли, помотала головой Марлин. Да и это будет не лучшим исходом. Их ведь все равно потом нужно будет извлечь. Здесь ведь на палубе ниже есть медотек. Кто будет тебя оперировать? спросил я. Ни я, ни Митчелл этого не умеем. Мы просто тебя убьем». Нет у тебя выбора, понимаешь? Марлин тяжело вздохнула, а затем просто кивнула головой. Ладно. Я согласна. Вот и отлично. Когда она уже была в капсуле, а я собирался закрыть дверцу, Марлин вдруг подалась вперед, схватила меня и прошипела. "Только не вздумай меня здесь бросить, слышишь? Обещай, что не оставишь здесь". "Обещаю. Я при любом раскладе вернусь за тобой" подтвердил я, и это не было враньём. Я действительно собирался это сделать. Мы дождались, пока капсула закроется, проверили, что она включилась, а когда все индикаторы мигнули зеленым светом, сигнализируя о нормальном состоянии самого устройства и человека внутри, двинулись дальше уже втроём. Пленник пытался было что-то бормотать, убеждать, угрожать, Одна капли уха от меня или отмичило, тут же его успокаивали, затыкали, и мы продолжали свой путь. Если честно, я все чаще задавался вопросом: а на кой нам вообще пленник? Но пока что просто убить как-то рука не поднималась. Ну не зверь же мы в самом деле. Ну и плюс Марлин он был нужен. Видела она в нём научный интерес. Хотя в чем он выражается, что от этого ублюдка полезного можно узнать, даже не представляю. Митчелл же, судя по выражению на его лице, чихать хотел на науку и с легкостью бы этого урода пристрелил. Но нет. Пока пусть живет. Зачем хрен его знает. Надо и будем считать это моей интуицией. Опа. Обрадовано выдал я и остановился. Что? Не понял Мичэл и завертел головой. Я же просто кивнул на табличку, закрепленную на стене. Центр связи, обрадовался Мичэл. Рано радоваться, посадил я его. Центр нашли, но еще ни с кем не связались. Да и вообще, может, там ничего целого и не осталось. Может, этот Я кивнул на пленника. или кто-то до него все переломал. Мичил ничего не ответил, радость на его лице тут же угасла. В конце концов, изложенный мной вариант легко мог оказаться реальным. Сколько мы уже видели модули, внутри которых царил полнейший разгром. Дверь плавно отошла в сторону, свет внутри модуля зажегся и Все здесь было целым, даже более того, работало. Я с порога видел работающие экраны, горящие индикаторы. Пошёл. Приказал я пленнику, и тот послушно переступил порог. В тот угол. Я кивком указал направление. Сиди там и не отсвечивай. Пленник снова таким молча отправился в указанное место и там просто уселся на пол. А ты глаз с него не спускай, обратился я к Митчелу. Не дай бог он что-то выкинет. С этими словами я передал свою винтовку Митчеллу, сам же отправился к центральной панели. Еще на подходе, будучи в нескольких метрах от неё, я услышал бормотание. Всё ещё боясь, что мне просто послышалось, что я сам себя обманываю, но уже затаив дыхание, я подошел еще ближе. Черт возьми. Мне не послышалось. Это действительно звучит чей-то голос. Я подошел и добавил громкость. Тут же из динамика уданилось: АИСА 82, вызываю волну 3. АИСА 82, вызываю волну 3. Голос бубнил одно и то же, из-за чего я пришел к выводу, что это просто автоматически повторяющиеся сообщение. Но ведь кто-то его отправляет. Правда, совершенно не представляю, что это за позывные. Что еще за эйса АИСА82? У нас на ранчо были совершенно другие позывные. Они даже строились по совершенно иному принципу, а это Догадка пришла ко мне практически одновременно с голосом Митчелла, раздавшегося у меня за спиной. Руки подними и ничего не трогай. Я резко повернулся и обнаружил ствол своей винтовки нацеленной как раз-таки мне в живот. Митчелл, ты заткнись, руки вверх поднял быстро. Я тут же сделал так, как он сказал. И не дергайся, тогда быть может, выживешь. Зачем ты это делаешь? Какого хрена, Митчел? Я техник, с усмешкой ответил он. Так, кажется, вы нас называете. Неожиданно, стараясь сохранить спокойствие ничем не выдать себя, заявил я. Как есть, ответил Митчел. Теперь два шага назад и под стенкой двигайся в угол. Он мотнул винтовкой, показывая мне направление. Я же, продолжая держать руки над головой, выполнил его требования. Прошел под стенкой в угол, где уже сидел лазик, глядящий на меня с усмешкой, мол, допрыгался. Теперь медленно достань свой пистолет и брось на пол. Я выполнил и это требование, бросив оружие метра на три от себя. Мечил подобрал мое оружие, вернулся к терминалу связи, включил микрофон и тут же забормотал, при этом не спуская с меня глаз. Волна три здесь. S82, как слышно? Повторяю. Повторять ему пришлось пару минут, после чего вместо монотонной скороговорки послушался вполне живой настоящий голос волна 3 слышу вас ваш статус местоположение Все дерьмово у нас тут куча тварей большая часть экипажа уничтожена координаты 2 83 14 5 вектор движения 764 как приняли 2, 83, 14, 5, вектор 764 принял идентификатор Вот тут я напрягся. По идее, именно сейчас Мичел должен был как-то назвать себя, дать понять собеседнику, что является одним из них. Идентификатор 845, 845762 Мичел, Свободные воды. Повторите. 845 762 Митчел, Свободные воды. 117 225 Харрис. Чистое небо. Рад тебя слышать, брат. Судя по тому, как растянулись в усмешки губы Митчелла, опознание прошло успешно. Теперь этот самый Харрис знает, что Митчелл свой. Но ну и Митчел, соответственно, уверен, что говорит с союзниками. Когда будете на месте стыкуйтесь к шару. Порт. Секунду. Мичил нажал несколько клавиш, явно желая проверить номер шлюза, и заговорил вновь. Порт 110. Это ближе всего ко мне. Противник нейтрализован. Есть ценный груз. Характеристики. Это люди. Трое. И в чем их ценность? врач, выполнивший операцию по извлечению паразитов. Человек, переживший операцию и офицер из второй волны. Офицер второй волны удивился собеседник. Да. Ждите. Подлетное время около четырех часов. Ну вот. Техники летят сюда. Что ж, Я шагнул в сторону Мичла, тот отреагировал мгновенно, вскинул винтовку, направил ее на меня и заорал дурным голосом: "Замри, еще шаг и завалю". "Так я ведь ценный груз", усмехнулся я. "Я тебе яйца отстрелю", пригрозил Мичл, "Руки и ноги, тебе они все равно уже не пригодятся". "Ну, попробуй", хмыкнул я и сделал еще один шаг. Похоже, нервы нервыми и так были на пределе, и сейчас мои действия стали последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Он не стал ждать, пока я подойду ближе, и таки открыл огонь.